А так вот подиешь ты, все наоборот, нехорошо. А тут совсем непонятно, куда подевались остальные. Треть ранены или легко задеты, но и вместе с ними всего десять человек, и больше никто не подходит. Неужели все? Раненые оставались с нами, да им, собственно, и некуда было уходить. Другом враг, и они вынуждены были разделить участь всех нас, уцелевших. Так казалось мне той ночью. Однако приходившее утро принесло с собой некоторые загадки, которые я до сих пор так и не сумел разгадать. Долгую ночь, отнявшая у нас понятие цены, жажды жизни, уходил нехотя вдоволь желая насладиться тем, что ей так недурно удалось. Брежущий рассвет, стесняясь, не спешил к страшным плодам своей предшественницы и сперва робко, издали, обозначил только светлую бурость построек и груды серых шинелей в повалку, во по дворе и между амбарами. Должно быть, прошло страшно много времени. — Слушай, скажи, пожалуйста, я что-то... Ничего не понимаю. Это что же, все наши, что ли? А то чьи же. Конечно, они отдыхают. Когда же это их всех? Вот террас, раз. Ночь целую месили, а ты когда же? Артнолеты те, да крупнокалиберные снасы приговорили здесь многих. Долго ли умею, Время было. Так среди них и раненые, должно быть, были. Конечно, были. Ты от Телегина заразился, что ли? Были, все было. Их собрали и стащили в сарай. Легко раненые сами ушли, и не знаю. Куда же они ушли? Не сказали, говорю. Не знаю, отстань, Бога ради. Да не сердись ты. Эти-то все что же? Да, как видишь. Что с лейтенантом? Спросить же о нем как не осмеливался, боясь услышать страшное, где он может быть. Совершенно не помню, каким путем опять оказался около Телегина. Он стоял на коленях у ног своего друга, бормотал что-то и приигрышнями греб к нему снег, но у него это не получалось. Побыть с ним, помочь ему, ни сил, ни желания в себе не нашел, хоть такая мысль и промелькнула. Несмотря на тишину и полученную передышку, Покой беспричинно вдруг ушел, нервы сковали все внутри. Поговорить бы с кем-нибудь, и я вернулся на старое место. Когда накануне, подбежав к лейтенанту у дальнего торца амбара, я доложил, я здесь. Не то он считал само собой разумеющимся, что я здесь. Не то просто забыл, что оставлял меня добинтовывать без грудного. Но посмотрел он на меня как на незнакомого, явно не понимая, чего я хочу, и сказал, ты должен быть здесь, сиди к тем, что между амбарами. Это было последним, что я слышал от лейтенанта.